Глава 17. Понедельник. Влада. Мила позвонила вечером, когда Влада вовсю занималась уборкой. Привет, ты как? Голос бывшей коллеги звучал несколько напряженно. Нормально. Привет, удивилась Влада. Она совершенно не ожидала звонка. Прижав телефон к уху, прошла на кухню и села на табуретку. За день... Она сто раз уже упрекнула себя за скоропалительное решение уйти из подиума. Может быть, Ольга Александровна и не была бы столь категорична с ней, если бы выслушала Владу, а ей самой не следовало вестись на намёки Милы. Это всё влияние Стаси, будто яд попал в кровь и теперь заставлял совершать необдуманные поступки. Что ты хотела, Мил, как сама? произнесла она. Сознавая, что еще пару секунд из нее польются оправдания и просьбы. Себя искали сегодня. Надеюсь, что Ольга Александровна не сильно кричала. Понимаешь, я нет, не она. Влада перехватила трубку другой рукой и смахнула со стола пылинку, где-то накосячила задним числом. Нет, этого просто не могло быть. Влада всегда старалась быть очень внимательной. Короче, тут твой э <кхи> Мила откашлялась. Букет лежит и ещё конверт. А что в нём? быстро спросила Влада, растерянно захлопав ресницами. Ты хочешь, чтобы я залезла внутрь? Подожди, он запечатан. Нет. Тогда просто посмотри, попросила она, не в силах сдержать интерес и лёгкое замешательство. К сюрпризам она была совершенно не готова. В трубке послышалось шуршание. Короче, это билет, ответила мила. Влада нахмурилась, ожидая продолжения. Билет в театр, хмыкнула приятельница. Не знала, что ты театралка. Мил, ты не ошиблась? Это точно мне? Ну, то есть, может быть, перепутали меня с кем-то? стала сыпать вопросами Влада. Да я так и подумала сначала, но на конверте написано Владиславе Белоогуровой. Это ведь ты? Я Влада встала с табурета и стала ходить из комнаты в комнату. Кто? Зачем? Почему? Ну что, ты придешь за ним? довольно резко спросила Мила. Конечно, сейчас, уже одеваюсь. Тогда крути колесами быстрее. Мой приедет к закрытию, ждать не будем. Да, конечно, я поняла. Влада заметалась в поисках одежды, запнулась о пакет с купленным костюмом, сунув ноги в старые ботинки, влезла в пуховичок, не до нарядов уже. Кто её увидит вечером? Оставалось около сорока минут до закрытия центра, и Влада судорожно прикидывала, не вызвать ли такси. Но ждать машину не хотелось. Она понеслась на остановку в надежде на маршрутку. Удача была на её стороне. Отъезжавшая пассажирская Газель притормозила через несколько метров от остановки. "Спасибо огромное", крикнула Влада, влетая внутрь. "Такую красавицу грех не подождать", подмигнул водитель. Влада вспыхнула и тут же посмотрела на своё отражение в стекле. "Красавица". Мила вышла из дверей центра, зажав пакет локтем. Увидев бегущую Владу, тряхнула завитыми локонами и отвернулась. Привет. Влада почти врезалась в нее. «Черт!» Мила отскочила, ошарашенно вскинув брови. Что это? Это я? Тяжело дыша, ответила Влада. Бежала, чтобы не опоздать. Что ты с собой сделала? Мила была поражена. Это парик? Нет, конечно, растерялась Влада. Тебе не нравится? Мила сунула ей в руки букет кустовых роз в плотной бумажной обёртке. Непривычно просто. Не думала, что ты можешь быть такой. Влада набрала в грудь морозный воздух. Я всё могу. но «Но-но», усмехнулась Мила. «Тогда дерзай. Она достала из сумки конверт. Про зарплату сама с Ольгой Александровной разговаривай. По большому моçou: "Ты так нас подставила, не вышла на работу, не предупредила, а это, знаешь ли, дело такое. Я бы за подобное ещё и рублём наказывала. вот когда у тебя будет свой магазин, тогда и заведёшь себе холопов". Влада вспомнила, сколько раз прикрывала Милу на рабочем месте, но говорить этого не стала. В чём-то та была права. Ну и ладно. Завтра же надо написать резюме выложить его на сайтах. Спасибо, что позвонила. Удачи тебе, Мила. Влада улыбнулась. И тебе не хворать. Мила снова оглядела ее с ног до головы и торопливо зашагала в сторону стоянки. Пока, подружка, пробормотала Влада, сжимая в руке конверт. Через секунду ее внимание было полностью поглощено именно им. Обычный плотный песочного цвета. Имя, написанное от руки. Внутри красочно оформленный билет приглашения на валет-щелкунчик. Влада прислушалась к своим ощущениям, пытаясь понять, что чувствует, но кроме недоумения внутри пока ничего не было. Чья-то шутка, но чья? Площадь перед центром почти опустела. Охранник Засвечённой дверью, покачиваясь с пятки на носок, рассматривает ее сквозь стекло. Конечно, ее. влада стояла прямо под фонарем в круглом пятачке света, отбрасывая длинную бесформенную тень на заснеженную поверхность. Она поёжилась, накинула упавший во время бега капюшон. Уши уже превратились в хрупкие ледяные ракушки. Да и цветы мерзли в руках. И за пазуху их не заткнёшь, потому что букет напоминает плотный шар из за розовых бутонов и колючей глянцевой зелени. Влада поправила бумагу по краям и пошла к остановке. Приблизительно в это время уходил последний троллейбус в сторону её дома. В троллейбусе было так же холодно, как снаружи, но Влада, прижав к себе цветы, чувствовала, как внутри неё разливается тепло. Стало неважно, кто подарил их и с какой целью. Цветы теперь принадлежат ей, даже если этот человек ошибся. все таки милка права насчет потока энергии. И если Влади было еще далеко до вселенского порядка, то уж поднятая пыль от давно слежавшейся жизни, по всей видимости, заставила работать какие-то неведомые механизмы. Вот уже и цветы, и театр, и тайна. Атрибуты красивой женщины в повседневной жизни. Размечтавшись, Влада в последний момент заметила знакомые дома и, вскочив, понеслась к выходу. Немолодая кондукторша с какой-то паклей вместо волос, подвязанной шапкой, тоскливым взглядом проводила ее до двери. Скорбно поджав бесцветные тонкие губы, она ничего не ответила на радостное: "Спасибо" которая выкрикнула Влада. Снег сухо поскрипывал под ногами, он совершенно не прилипал к обуви и разлетался, искрящейся пыльцой в разные стороны. И в этом звуке Владе мерещился звон колокольчиков и рождественский гимн ее будущим победам.